Часть восьмая Сосновская была чистокровная полька, была старше Лагина, ей было 28 лет. Отец ее был незначительный чиновник, покончивший жизнь самоубийством, когда ей было всего три года. Мать долго вдовела, потом опять вышла замуж и опять за мелкого чиновника и опять скоро стала вдовой. Как видите, семья Сосновской была довольно среднего порядка. Откуда же все те странные душевные черты, которыми Сосновская отличалась? И откуда та страсть к сцене, которая, как мы знаем, очень рано обнаружилась в ней? Думаю, что уж, конечно, не от воспитания в семье и в том частном пансионе, где она училась. А училась она, кстати сказать, очень хорошо и в свободное время много читала. И читая, порой выписывала из книг мысли и изречения ей нравившиеся, конечно, как всегда в подобных случаях бывает, так или иначе связывая их с собою. И вообще делала некоторые заметки, вела нечто вроде дневника, если только можно назвать дневником клочки бумаги, до которых она не дотрагивалась иногда по целым месяцам, и на которые беспорядочно изливала свои мечты и взгляды на жизнь а то просто заносила щита прачки, портнихи и прочее в этом роде. Что же именно выписывала она? Не родиться — первое счастье, второе же — поскорее возвратиться к небытию. Чудная мысль. Свет скучен, смертельно скучен, а душа моя стремится к чему-то необыкновенному. Люди понимают только те страдания, от которых умирают. Мюссэм. нет. Я никогда не выйду замуж. Это все говорят. Но я клянусь в этом Богом и смертью. Только любовь и смерть. Но где же во Вселенной найдется такой, чтобы я полюбила? Такого нет, не может быть. А как же умереть, когда я, как бесноватая, люблю жизнь? Страшнее, привлекательней и загадочней любви нет ничего ни на небе, ни на земле. Мать говорит например, чтобы я вышла из-за денег. Я, я из-за денег! Какое неземное слово «любовь!» Сколько ада и прелести в нем! Хоть я и никогда не любила. Весь мир смотрит на меня миллионами плотоядных глаз, как когда я бывала маленькая в зверинце. Быть человеком не стоит, ангелом тоже и ангелы возроптали и восстали на Бога. Стоит быть Богом или ничтожеством?» Красинский. «Кто может похвалиться, что проник в ее душу, когда все усилия ее жизни направлены к сокрытию глубины ее души?» Мюссе. Кончив курс в пансионе, Сосновская тотчас же заявила матери, что она решила посвятить себя искусству. Мать — добрая католичка, Сперва, конечно, и слышать не хотела о том, чтобы ее дочь стала актрисой. Однако дочь была совсем не такова, чтобы покоряться кому бы то ни было. Да уже и раньше успела внушить матери, что ее жизнь, жизнь Марии Сосновской, никак не может быть обыкновенной и бесславной. В 18 лет она уехала во Львов и быстро осуществила свои мечты. И на сцену попала без всяких затруднений и вскоре выделилась на ней. Вскоре она приобрела известность и среди публики, и в театральном мире, настолько серьезную, что на третий год службы получила приглашение в наш город. Однако и во Львове заносила она в свою записную книжечку приблизительно то же, что и раньше. Об ней все говорят, над ней все плачут и смеются, но кто же знает ее, Мюссе? Если бы не мать, я убила бы себя. Это мое постоянное желание. Когда я выйду куда-нибудь за город, увижу небо, такое прекрасное и бездонное, я не знаю, что тогда со мной происходит. Я хочу кричать, петь, декламировать, плакать, полюбить и умереть. Я изберу себе прекрасную смерть. Я найму маленькую комнату, велю ее траурной материей. Музыка. Должна играть за стеной, а я лягу в скромном белом платье и окружу себя бесчисленными цветами, запах которых и убьет меня. О, как это будет дивно! И дальше. Все, все требуют моего тела, а не души. Если бы я была богата, я объехала бы весь свет и любила бы по всему земному шару. Знает ли человек, чего он хочет? Уверен ли в том, что он думает, Красинский? И, наконец, негодяй. Кто был этот негодяй, сделавший, конечно, то, о чем так нетрудно догадаться? Известно только то, что он был и не мог не быть. Уже во Львове, сказал свидетель Заузе, львовский сослуживец Сосновской, она не одевалась, а скорее Раздевалась для сцены, принимала же у себя всех своих знакомых и поклонников в прозрачном пенюаре с голыми ногами. Красота их повергала всех, и особенно новичков, в восторженное изумление. И она говорила «Вы не удивляйтесь, это мои собственные» и показывала ноги выше колен. В то же время она не переставала твердить мне, часто со слезами, что нет никого достойного ее любви и что ее единственная надежда — смерть. И вот явился негодяй, с которым она ездила в Константинополь, в Венецию, в Париж, и у которого она бывала в Кракове, в Берлине. Это был какой-то галицийский помещик, человек чрезвычайно богатый. О нем говорил и свидетель Вольский, знавший Сосновскую с детства. Я всегда считал Сосновскую женщиной очень низкого нравственного уровня. Она не умела держать себя, как надо, артистки и обывательницы нашего края. Она любила только деньги, деньги и мужчин. Цинично, как она еще почти девочкой, продала себя старому кабану галицийскому. Именно об этом кабане рассказывала Сосновская Елагину в своей предсмертной беседе.